хотя большинство из присутствовавших утратили всякую человечность, но все же сохранили человеческие реакции. Все в замешательстве уставились на них, стоявших, раскрыв рты, неверя собственным ушам. Им так и пришлось умереть с раскрытыми ртами, потому что воспользовавшись мгновением замешательства. Я быстро выхватил свой пистолетик и в первую очередь послал пули в их лбы, поскольку у них в руках были пистолеты. Я не мог позволить себе только ранить их. В этот же самый момент Белинда толкнула неожидавшую нападение Труди, и та, отброшенная к двери, споткнулась и перевалилась вниз. Ее долгий отчаянный вопль еще не успел затихнуть, как де Граф бросился на в Ангельдера, чтобы отнять у него оружие, но у меня не было времени следить за их схваткой. Я оттолкнулся от пола и обрушился на Гудбади, который т щ е т н о старался вытащить пистолет. Преподобный отец грохнулся на пол с шумом, который был лучшим свидетельством добротности этого здания. Пол даже не дрогнул, а через секунду услышал какие-то странные карающие звуки, ибо руки мои сжали шею Гудбади с такой силой, будто моей задачей было сплющить ее. Я быстро перевернул его и посмотрел в другую сторону. д е г р а ф лежал на полу, из раны на лбу текла кровь, а Ван Гельдер боролся с Белиндо, й держа ее. перед собой как щит, так же как я держал перед собой гудбади, пистолет его и мой были направлены в соответствующем направлении. Ван Гельдер улыбался. Я хорошо знаю породу шерманов, сказал Ван Гельдер спокойным и даже непринужденным тоном. Они никогда не станут рисковать жизнью невинного человека, тем более что речь идет о такой прелестной девушке. А что касается Гудбади, то мне на него наплевать. Можете проделать в нем столько же дыр, сколько их в дуршлаге. Вы меня поняли? Я посмотрел на профиль Гудбади. Фас его лица мне не было видно. Цвет его менялся от багрового к лиловому, то ли от того, что я медленно душил его, то ли от того, что его партнер с такой легкостью и жестокостью был готов его продать. Не знаю, почему я сейчас посмотрел на него. Меньше всего на свете я хотел сравнивать ценность Белинды и Гудбади в качестве заложников. Ведь пока Ван Гельдер имел заложницей Белинду, жизнь его была в безопасности, как жизнь человека, нашедшего убежище в церкви, н о всяком случае в любой церкви, кроме церкви преподобного Гудбади. Я вас понял. сказал я. И еще одно условие, продолжал Ван Гельдер, она будет моей гарантией. К тому же у меня кольт, а у вас игрушка. Я кивнул, а он начал продвигаться к выходу на лестницу, держа Белинду перед собой. В конце улицы стоит закрытая синяя машина, продолжал он, моя. И я в ней уеду. По пути вниз я разобью все з д е ш н и е телефоны. Если дойдя до машины я увижу вас у этой раскрытой двери, девушка мне больше не нужна. Понятно? Понятно. Но если вы ее предательски убьете, вам уже никогда не спать спокойным сном до самой смерти. Ну вы это и сами понимаете. Я это знаю, сказал он, продолжая пятиться к двери. Я отвернулся. В этот момент Деграф привстал и, вынув носовой платок, приложил его к ране на лбу, так что он мог сам о себе позаботиться. Я снял руки с шеи. г у д б е д и о т обрал у него пистолет, вытащил наручники и сковал его руки с руками мертвецов. Потом я прошел мимо него. И помог ослабевшему д'Графу е подняться и сесть в кресло. Потом оглянулся на Гудбади, тот смотрел на меня с искаженным от ужаса лицом, и когда он заговорил, его обычно глубокий голос сорвался на почти истерический визг. Вы не посмеете оставить меня здесь в таком положении! Я посмотрел на двух тяжелых мертвецов, к которым он был прикован, и холодно заметил: «Никто не мешает вам взять каждого под мышку и уйти отсюда. Именем Господа Бога, Шерман, вы вздернули Астрид Лемей на крюке», – перебил я его. Я обещал ей, что помогу выбраться на правильный путь, а вы вздернули ее за это. Вы закололи Мэги г вилами, мою Мэги. Вы собирались вздернуть на крюк и Белинду мою Белинду. Судя по всему, вы очень любите смерть, так наслаждаетесь ею для разнообразия в непосредственной близости. Уверен, что это доставит вам огромное удовольствие. Я подошел к открытой двери, а потом снова повернулся к нему и добавил: если Белинде суждено погибнуть, я сюда вообще не вернусь, а вам придется наслаждаться не только самой смертью, но и ее запахом, хотя я почти уверен, что трупный запах покажется вам фимиамом, мой дорогой доктор Гудбати. тот застонал, как раненое животное, и, содрогаясь от страха, э т в р а щ е н и е посмотрел на два трупа, которые держали его в плену. Я приблизился к двери и посмотрел вниз, внизу на тротуаре лежало исковерканное тело Труди, но я почти не смотрел на нее. Я увидел, как Ван Гельдер подвел Белинду к машине. Прежде чем сесть, он поднял голову и посмотрел мою сторону. Увидев меня, он кивнул и открыл дверцу. Я повернулся, подошел к д е г р а ф у и помог ему подняться с кресла и подойти к выходу. Уже находясь у самой двери, я оглянулся и посмотрел на преподобного. Его глаза оказались о с т е к л е н е в ш и м и На о б е з у м е в ш е м от страха лице из горла вылетали какие-то хриплые звуки. Такой вид бывает у человека, который заблудился в темном и страшном лабиринте кошмаров, которого преследуют дьяволы и который понимает, что спасения нет. Глава четырнадцатая. Вечерняя темнота уже почти нависла над Амстердамом. Дождь был мелким и редким, но из-за пронизывающего ветра казался более холодным, чем на самом деле. Среди рваных туч поблескивали звезды. Луна еще не взошла. Я сидел за рулем Опеля, стоявшего возле телефонной будки, и ждал де Графа. Тот вскоре вышел из будки, прикладывая платок к колбу, из которого все еще сочилась кровь. Он сел в машину, я вопросительно взглянул на него. Через десять минут район будет полностью оцеплен, а это значит, что никому не удастся выбраться. Полная гарантия. Он снова приложил платок к о лбу. Но почему вы так уверены, что он обязательно будет там? Я завел мотор и машина тронулась. Ну, Во-первых, он решит, что это последнее место в Амстердаме, где нам придёт в голову его искать. Во-вторых, только сегодня Гудбади переправил туда героин с Хиллера. Наверняка в одной из тех больших кукол И в его машине там, в замке, куклы не было. Значит, он оставил её в церкви. У него просто не было времени везти её куда-то ещё. Ну, а кроме всего прочего. В церкви лежат еще запас, ы целое состояние. Уан Гельдер это не гудбади и не труди. Он играл в опасную игру не ради удовольствия, а ради наживы и не собирается упускать эту груду леденцов. Леденцов? Прошу прощения, денег.